Глава тридцать «О, дорогая моя!» Леди Гамильтон обхватывает рукой плечо Доры, но та даже не замечает этого доброго жеста. «Как такое возможно? Каким образом дядя приобрел пифос? Как он мог узнать?» Дори в ладонь вкладывают стакан воды и заставляют выпить. «Простите меня», — шепчет Дора, осушив стакан. «Она смотрит на сэра Уильяма, на Эдварда», Оба с беспокойством глядят на нее. Прошу вас, продолжайте, я должна это услышать. Мне нужно знать все. Дора. Сэр Уильям весьма встревожен. Речь идет об очень неприятном деле. Если б я мог, то предпочел бы оградить себя от этого. Рассказывайте. Дора сознаёт, что говорит с ним неуместно строгим, нетерпящим возражений тоном. Но она не может остановиться, особенно теперь, когда она в шаге от истины. Прошу вас. Леди Гамильтон садится рядом с ней на стул. Сэр Уильям нервно откашливается. «После смерти твоих родителей я несколько лет следил за раскопками. Видишь ли, я купил там землю и нанял надсмотрщиков, чтобы они сообщали мне обо всех изменениях». «Что вы имеете в виду под изменениями?» — встревает мистер Эшмул. «Пауза». «Я не смогу рассказать остальное, если вы предварительно не узнаете историю Хелен и Элладжи Блэков целиком. Дора, если ты не против, она колеблется. Эдвард наклоняется к ней. Если вы опасаетесь, что не сможете...» Он глядит на нее с таким нежным участием, что Доре приходится собрать всю свою волю в кулак, чтобы не расплакаться. «Нет, я попытаюсь объяснить, если сумею. Я ведь была ребенком, поймите...» Мои воспоминания в лучшем случае скрыты туманом. Она вздыхает. Я выросла, фактически не имея отчего дома. Был, конечно, магазин, который мои родители часто оставляли под присмотром дяди, и я проводила там многие месяцы в ожидании их возвращения. Но они никогда не оставались надолго на одном месте. Они всю жизнь изучались среди средиземноморья, и я сопровождала их во всех поездках туда». Моя мать была увлечена историей культуры своей Родины. Она рассказывала мне греческие мифы рисовала их сюжеты и героев на клочках бумаги, которые рассовывала по карманам. Это она научила меня рисовать. Дора печально улыбается. И во время нашей поездки в Неаполь мы встретили сэра Уильяма. Я был поражен мастерством Хелен, вмешивается сэр Уильям. Я просила Огана Тишбайна зарисовывать найденные мной артефакты. Но когда он был занят, я нанимал вместо него Хелен. «Погодите», — восклицает леди Гамильтон. «Кажется, я помню. Как-то летом к тебе приехали гости, Уильям, и с ними была маленькая девочка. Мисс Блэк, это были вы?» «Это была она, дорогая», — подтверждает сэр Уильям. «Но, ну, пожалуйста, Дора, продолжай. Итак, Неаполь». Дора собирается с духом. «Мне кажется, вы сможете изложить эту часть лучше, чем я». «Хорошо». Хозяин стола делает глоток из бокала и снова наполняет его вином. «Помним, мы обедали на балконе, выходившем на залив». Он бросает взгляд на Дору. «А ты сидела у мамы на коленях». Дора улыбается со слезами на глазах. «Я помню». Он наклоняет голову. «Я одобрил решение Хелен назвать тебя Пандорой». Это греческое имя означает «всем одарённое». и оно показалось мне очень милым». А Хелен сказала, что это в честь мифа, и что он с самого детства ее завораживал. «А что это за миф?» — спрашивает леди Гамильтон. Эдвард ловит взгляд Доры. Она понимает, о чем он хочет спросить, пусть даже не произносит вслух ни слова. «Вы в порядке?» — об этом говорят его глаза. И у Доры всё сжимается к груди. Она сердится на него по-прежнему, но сейчас почему-то не чувствует... Никакой злобы и кивает ему в ответ. А сэр Уильям, похоже, расценивает ее кивок как дозволение продолжить свой рассказ. В истории сохранилась масса вариантов этого мифа. Но чтобы вы лучше поняли мой рассказ, я изложу самый распространенный. Он набирает полную грудь воздуха. Вам, разумеется, известно, что в греческой мифологии верховным божеством был Зевс. На протяжении тысячелетий в мире существовали одни лишь боги, полубоги и мифические существа. И хотя их жизнь не была, мягко говоря, гармоничной, во многих отношениях это был идеальный мир. Но Зевс, уставший от так называемого «идеального мира», который, замечу, он считал в общем и целом довольно скучным, поручил своему доброму другу Прометею сотворить первых людей из Земли, смешав ее со слюной Зевса, а богиня Афина вдохнула в них душу. Все первые люди были мужского пола и не обладали способностью разводить огонь, потому как это умение Зевс считал присущим лишь богам. Но Прометей понимал, что людям суждено развиваться и созидать свой мир, поэтому он похитил огонь у Гефеста, бога кузнецов, и передал его людям. Зев же... Узнав о предательстве Прометея, поручил Гефесту создать первую женщину и наделить ее всеми женскими хитростями, что и стало, как многие верили, причиной всех людских бед. Первую женщину нарекли Пандорой. Но этим месть Зевса не ограничилась. Перед тем, как отпустить Пандору на землю, он дал ей сосуд. Вовсе не ящик, как многие полагают. эта ошибка объясняется неверным переводом с древнегреческого, приписываемым голландскому философу Эразму. В его написанном на латене пересказе мифа греческое слово «пифос» заменено на «пиксис», что буквально означает «ящик» или «ларец». Но суть в том, что на самом деле это был пифос, и Зевс повелел никогда его не открывать. Зевс отдал Пандору в дар брату Прометея Эпиметею. Они горячо полюбили друг друга и жили счастливо много лет. Но искусительная тайна Пифоса не давала Пандоре покоя. Как-то ночью, мучаясь бессонницей, она открыла крышку сосуда, и, увы, месть Зевса осуществилась. Из сосуда вышли все невзгоды мира, от которых мы до сих пор не можем избавиться. Болезни, распри, обман, бедность и нужда. Пандору так ужаснуло содеянное, что она захлопнула крышку до того, как последний порог сумел вырваться наружу. Зевс вложил в Пифас надежду, дабы ею наказывать и мучить людей. Он полагал, что надежда дает ложное обещание победы добра над злом. Но, по моему мнению, все зависит от того, как вы трактуете надежду, как благо или зло. Присутствующие сидят в молчании, поражённые услышанным, Даже воздух, кажется, напрягся, словно мифическое предание. Это живое существо, разбуженное его пересказом. Сэр Уильям отпевает и нам, другие следуют его примеру. Тишину нарушает мистер Эшмал. И как это все связано с мисс Блейк? Сэр Уильям смотрит на Тору. «Дорогая, расскажешь?» — подбадривает он ее. Тора делает глубокий вдох, чтобы успокоиться. Среди зеркальных осколков, из которых состоит ее память, этот кусок долгие годы неотступно владел ее разумом, обретая зримую четкость перед мысленным взором. Она помнит маменькин голос, рассказывающий ей перед сном миф о Пандоре. Помнит, как при этом вертела в крохотной ладошке мамину камею. Но, конечно, ей в голову не могло прийти, что Пифос... обнаруженный в подвале у языки тот самый, о котором маменька поведала ей много лет назад. Моя мама верила, начиная Дора, что первая Пандора существовала в реальности. Это была, конечно, не женщина из мифа, но я помню, она говорила, как и вы, леди Гамильтон, ранее заметили, что все подозрения и легенды так или иначе связаны с действительно происходящими событиями. Мама считала, что в Древней Греции жила некая женщина с таким именем. Женщина, обладавшая необычайной красотой и невероятными талантами, вполне возможно, аристократического происхождения, и что эта ваза была создана в знак почтения к ней. Впрочем, можно предположить и другое. Пандора была весьма порочной женщиной, потому как миф рассказывает нам, что она выпустила в мир все людские пороки, и тогда эту вазу, Вылепили ради оскорбления ее памяти. В любом случае, мама считала вполне возможным существование некой вазы, отличавшейся от многих, которая была воплощением этой легенды и донесла ее до последующих поколений. Но я понятия не имела, что мои родители упорно искали именно эту вазу в последние недели своей жизни. Для меня это было просто очередное место раскопок, одно из многих, где я побывала. Тут. Сэр Уильям стучит пальцем по бокалу. «Да и как ты могла это знать? Ты же была ребенком. Его губы расплываются в ласковой улыбке. Но да, они искали именно эту вазу. Видишь ли, Хелен мне говорила, что, изучив миф во всех подробностях, она узнала, что Пандора утонула при всемирном потопе. Однако, согласно одной легенде, у Пандоры и Эпиметея была дочь — Ее звали Пира, и она выжила. Итак, Хелен знала эти три имени и знала предание о потопе. Это и стало для нее отправной точкой в поисках. Она, по-видимому, потратила многие годы на изучение древних письменных документов, родословных, списков поселений и, в конце концов, нашла не только нужные названия в исторических источниках, но и их географическое местоположение — Все эти изыскания привели в район Южной Греции. Хелен сравнила все случившиеся там природные катастрофы и установила, что там действительно произошло сильное наводнение в городке у подножия горы Ликайон. Дора щиплет свою переносицу. «Вот точно не вспомню, каким образом мы все оказались на Пелопонессе, и откуда там взялся сэр Уильям». Еще это был редкий случай, когда нас сопровождал в поездке мой дядя. Я мало что помню о том дне или о предшествовавших ему, но помню что-то нехорошее. Мои родители по какому-то поводу спорили с дядей. Постоянно спорили. Я...» Леди Гамильтон сжимает ее руку. «Продолжайте». Дора закрывает глаза. Она представляет себе высокое синее небо, на нем не облачко. а солнце сияет так ярко, что больно смотреть. Перед ней высится гора. ее склоны покрывает густой лес. Длинные ветви деревьев гнутся под пышной листвой. Земля под ногами сухая. Она испещрена глубокими трещинами, словно древний пергамент, слишком долго пролежавший на открытом воздухе. Где-то в траве, превратившийся под зноем в солому поет сверчок. Дора представляет... Разрушенные каменные монолиты, узкие лазы, укрепленные деревянными балками. Глубокая яма в земле, темный туннель, ведущий неведомо куда. Она спускается вниз по веревочной лесенке. Вокруг нее белые палатки, их полотнища хлопают на ветру, который не приносит свежего воздуха в душное помещение. А потом осколки зеркала дрожат и снова рассыпаются, и Дора уже не в силах составить из них цельную картину. Я находилась на раскопе в тот день, когда это случилось. Слышит дура свой голос. Была жара, палящая жара. Тот иссушающий зной, который, кажется, заполняет твои легкие и становится трудно дышать. Вокруг никого. Рабочие спали, и помню, я пошла к колодцу за водой для родителей. Помню, как по ступенькам спустилась в углубление перед источником. И вдруг земля вокруг меня затряслась и начала обрушиваться, но я знала, что мои родители находятся еще глубже, под землей, и попыталась до них добраться. Я звала их. Она говорит торопливо, ее начинает трясти, пелена застилает глаза, и вдруг мистер Эшмал... Мистер Эшмал, кто бы мог подумать, протягивает ей руку, и Дора изо всех сил вцепляется в нее. Помню, я оказалась в земляной ловушке. Я не могла кричать, не могла дышать. Потом я очнулась на носилках в палатке. «Сэр Уильям вытащил меня оттуда». Очнувшись, Дора понимает, что ловит губами воздух, а леди Гамильтон наливает ей стакан воды. Она жадно, не отрываясь, пьет и проходит несколько минут, прежде чем она берет себя в руки. «Я так тебе сочувствую, Дора», — это говорит сэр Уильям. Дора обводит взглядом сидящих за столом и со смущением отпускает руку мистера Эшмала. Побледневшая кожа на его пальцах снова розовеет, когда кровь приливает к руке. «Прошу прощения, сэр», — бормочет мистер Эшмол, разминая затекшие пальцы. «Но вы сказали, что ваш рассказ состоит из двух частей». Эдвард привстает со стула. «Корнелиус, я не думаю, что...» «Нет-нет», — возражает Дора, собравшись силами. «Мистер Эшмол прав». «Что вы имели в виду, сэр Уильям, говоря об этом?» Тот печально вздыхает. «Я бы не хотел причинять тебе еще больше страданий». «Рассказывайте». Он снова вздыхает, проводит ладонью по лицу и отпивает еще вина из бокала. «Как тебе известно, твои родители оказались не слишком глубоко под землей. Видимо, они попытались спастись после обрушения почвы. Их тела быстро нашли под завалом. А тебя сразу же отправили в Лондон под присмотром дяди». сочли происшествие трагической случайностью. Такие далеко не редкость при археологических раскопках. Между бровей сэра Уильяма пролегла глубокая морщина. Но кое-что меня тогда насторожило, и я сам обследовал раскоп. Ты говоришь, Дора, что не знаешь, каким образом мы все оказались в Южной Греции. Теперь могу сказать, что версия Хелен меня заинтриговала. Я вложил средства в эти раскопки, и изъявил желание тоже участвовать в поисках Пифоса. Твои родители с восторгом отнеслись к моей идее. Я курировал многие раскопки и всегда принимал в них деятельное участие. Все прекрасно знали, что я не какой-то там праздный аристократ. И нам удалось добиться успеха. Дора, мы нашли Пифос. Он до мельчайших деталей соответствовал Пифосу, описанному в исторических и географических источниках. И, помимо всего прочего, его подлинность убедительно подтверждал тот факт, что он был украшен изображениями сценок из мифа о Пандоре. У нас не было причин сомневаться в том, что это именно тот пифос, который мы искали. Мы были вне себя от радости. Можешь себе представить, какую историческую ценность он представлял. Мы начали готовить документы для его официального вывоза. Но... Дора, я убежден, что тот раскоп был очень надежно укреплен. Да, возможно, нам не помешало бы дополнительно укрепить почву, но не было ровным счетом ничего, что указывало бы на опасность для участников раскопок. Поэтому, когда произошел обвал, я сразу стал подозревать чей-то злой умысел. Никаких доказательств, конечно, у меня не было. И все произошло так внезапно, что. Сэр Уильям замолкает и откашливается. Все, что я мог сделать, — это сохранить место раскопок таким, каким оно было в тот момент. Как я уже сказал, я купил весь участок земли и нанял надсмотрщика. А потом, в прошлом году, мне сообщили о наводнении. Землю, завалившую раскоп, размыло так сильно, что у нас появилась надежда вновь отправить туда экспедицию. И я возобновил раскопки. Пока сэр Уильям говорил все это, Дора ощущала, как сжимается ее сердце. Она догадалась, к чему он клонит. Мой дядя, начинает она, его лицо мрачнеет. После обвала почвы на месте раскопа мы нигде не могли найти Иезекию Блейка. Он появился значительно позже, с кровавым шрамом через все лицо. Изаки уверял, что тоже оказался под землей и выбрался из-под завала другим путем. Но дело в том, что существовал лишь единственный путь, по которому можно было спуститься в раскоп и выбраться из него. И еще Дора. Взгляд сэра Уильяма суровеет. «Я ведь все время был там, откапывая тебя». У нее нет ни малейшего желания медлить, ровным счетом никакого. Дора оставляет Эдварда и мистера Эшмала в карете, и не дожидаясь их... распахивает входную дверь в магазин. Как только она переступает порог, в ноздри ударяет едкий гнойный смрад и еще какой-то запах, вроде бы аммиачный. Она останавливается, замечает перевернутую полку осколки фарфора, валяющиеся на полу словно мусор, выброшенный на берег Темзы. «Дядя! Дядя!» Дори хочется плакать. Она чувствует, как на глаза наворачиваются слезы, но ее гнев сильнее горя. Как он мог такое сотворить? Если он виновен в смерти ее родителей и посягательстве на ее жизнь, то он поступил так только из-за Пифоса. Но каким образом Пифос оказался здесь, в Лондоне, после стольких-то лет? И почему? С криками она бежит по торговому залу и спотыкается о полку. Фарфоровые осколки гремят по разбитым половицам. Она слышит треск рвущегося материала. «Дора!» — это голос Эдварда. Но она не обращает на него внимания. Она добегает до подвальных дверей, дергает за ручки, двери не поддаются. Дора присматривается и видит, что замок заперт, и цепь, сколько она ее не трясла, лишь тяжело покачивается в петлях. «Тогда на чердак». Она разворачивается и поспешно бежит через весь торговый зал. «Дора!» — снова зовет Эдвард, протягивая к ней руку. Но она, не замечая этого, протискивается мимо него и мистера Эшмала, который, застыв столбом у прилавка, наблюдает за ней с плохо скрываемой жалостью. Она вбегает в дверь, отделяющую магазин от жилой половины. Дверной колокольчик резко звенит ей вслед. Несется вверх по узкой лестнице, безжалостно заставляя ступеньки скрипеть под ее башмачками. Она дубасит в дверь спальни языки, но ответа нет. В сердцах Дора толкает ее, но в пустой комнате темным-темно. «Мисси!» Дора резко оборачивается. В дверях ее бывшей спальни стоит Лотти. Служанка заламывает руки, и ее здоровый глаз кажется покрасневшим и опухшим, как будто она только что плакала. Где он? Ее голос окреп, даже она сама слышит в нем угрозу, и Лотти таращится на дору, боясь произнести хоть звук. Где он? Лотти дергается, ее лицо сморщивается. Ушел? Наконец выкрикивает она, прижимая кулаки к подбородку. «И я не знаю, куда!» — Дора издает вопль, страшнее которого она еще никогда в жизни не слыхала. Она хватается за перила и бессильно оседает. Перед глазами мельтешат черные пятнышки. Потом она решительно встает на ноги и идёт вверх по лестнице. «Не ходите туда, мисси!» Что-то в голосе Лотти заставляет Дору обернуться. «Почему?» но Лотти только трясёт головой и не отвечает. Видимо, попусту не может вымолвить ни слова. И тут в груди Доры в ее голове заколотилось дурное предчувствие. Она разворачивается, и пулей взлетает наверх. ее чердака распахнута настежь, сорванная с верхней петли. Еще с лестничной площадки Дора замечает, что ее одежда в беспорядке разбросана по полу, и в мгновении ока весь ее гнев улетучивается. Такое впечатление, что все вдруг начинает происходить в замедленном темпе. Как будто она шагает под водой, не в силах прочно стоять на земле. И ноги сами собой заводят ее в комнату. Дора в ужасе смотрит на разметанные по полу вещи, на раскрытые дверцы шкафа, выдвинутые ящики комода, разгромленный рабочий стол, бисерины, И проволока. Все заготовки будущих ювелирных изделий раскиданы повсюду точно мусор. Холодный ветерок ласково треплет занавески на окне. Лунный свет струится в комнату, и белый лучик чертит узоры на половицах. Она поворачивает голову. «Нет, о нет, нет!» И словно марионетка, которую ведут вперед, дёргая за ниточки, Дора переступает ногами по дорожке из чёрно-белых перьев, устилающих половицы. Она поднимает глаза. Дверца клетки болтается на петлях, и Дора обхватывает ладонью рот, чтобы сдержать рыдание. На дне клетки лежит Гермес, Ее красавец Гермес, чья изящная шея переломана пополам.